Глава одиннадцатая. «Спасибо, сын. Снова порадовал. Обняв меня, поблагодарил барон. Не ожидал, что умудришься столько рабочих рук и воинов прислать. Насчёт размещения не переживай. Всех прокормим и дома построим. Всё будет в лучшем виде». У меня было сомнение, что я делаю всё правильно. Вдруг у отца не осталось земли, где можно расселить людей. Это с воинами всё в порядке, им не нужны земли, на которых они будут заниматься земледелием». Их орудие труда – меч. Вот простым рабочим нужно выделять участки земли. Как оказалось, земли баронства, которые всю историю существования нашего рода принадлежали моему семейству, были уже заселены. Те, которые он недавно захватил, ещё пустовали. Вот на них он людей и расселит. Также были сомнения, что в такое неспокойное время сможет всех прокормить до следующего урожая. Но и тут проблем не возникало. Благодаря нашей родне, родителям Ирены, с продовольствием трудностей не было. Несмотря на тяжёлую обстановку в Империи, караваны в баронство продолжали пребывать. «Там ещё полно людей. Есть толковые, да и ещё приезжать будут», — сообщил Эльматар моему отцу. «Надо пользоваться моментом». «Будьте уверены, воспользуюсь. Уже людей послал». Проблем в том, чтобы найти нужных людей не было. Это сначала беженцы относились к нам настороженно, а потом стали подходить сами. Вначале войны, а потом и простые люди просили взять их на службу». Самый жёсткий отбор был именно среди воинов. Меня, если честно, смущало то, что они бросили своих господ и умчались в соседнее государство, захватив свои семьи. Но поговорив с ними, я понял, что другого выбора, кроме как умереть, у них просто не было. Дело в том, что в Керодском королевстве началась настоящая резня. Как мне кажется, к этому приложили свою руку одержимые. Вырезали целыми деревнями. Дворяне не жалели никого. Хотя до этого простых пахарей старались не трогать. «Если бы не такие зверства, то люди не побежали бы в соседнее государства. Как я и предполагал, господа этих воинов пали в бою. Вот они не стали дожидаться, когда противник возьмётся за них. В королевстве стало обычным явлением вырезать всех, кто встал на сторону врага. И Если честно, меня удивляло такое поведение одержимых. Если они вырежут всех солдат, то как с нами воевать будут? В том, что в Империи дела обстоят намного лучше, они наверняка знают». Как бы то ни было, дружина у моего отца, а заодно и моя, снова выросла, что очень хорошо. Само собой, с границы мы уехали не просто так, а по приказу. Не знаю, каким образом, но через пару недель до нас добрался гонец от императора. Графу приказали немедленно возвращаться в столицу, а мне в Лимбит. Причём половину охраны граф оставил мне, а сам в спешке уехал. По пути в родовой город я заскочил навестить своего отца. Наш путь проходил через землю баронства». «Людей, которых я нашёл в лагере беженцев, пришлось отправлять одних. От Прибыли они за день до нашего приезда, а сопровождали их набранные воины. Мне только нужно было им объяснить, где находится баронство, благо, что они не заблудились по дороге». «Как там мои сестрёнки?» – спросил я у отца. «Отправили в столицу. Учатся», – улыбнулся барон. «Надеюсь, что не вернутся такими же бестолковыми, какими отсюда уехали». «Мой отец обладал более полной информацией о том, как обстоят дела в империи». Ей он поделился с нами. Впрочем, ничего нового мы не узнали. Как оказалось, одержимые уезжали не в свои рода, а собирались в кулак в одном из герцогств. Кстати, это был один из предателей, которому одержимые пообещали императорский трон. Мол, ты будешь управлять при нашей деятельной поддержке. Не знаю, как они его убедили им поверить, возможно, не обошлось без магии, но этот придурок выступил против императора первым. Сейчас уже можно с уверенностью заявить, что силы одержимых в Империи потерпели полную неудачу. Глава государства за короткое время успел вырезать всех магов, на которых я ему указал. За редким исключением. Кстати, в этом обвинили именно герцога. Даже какие-то доказательства нам предоставили. Теперь они все пылали праведной местью. В общем, сейчас всё крутилось вокруг Императора. В том числе маги, готовые порвать любого, на кого он покажет. Умный человек. Как он умудрился так провернуть ситуацию, ума не приложу. В баронстве мы задержались всего на один день, после чего отправились в Лимбит. Приказ императора никто не отменял, так что какое-то время побуду там, пока новый не поступит. Не забыл предупредить отца о том, какая опасность подстерегает его на границе, чтобы не расслаблялся. Магов у него нет, так что одержимые запросто перебьют всю его дружину, как и моих сопляков. Если на границе всё было относительно спокойно, то центр империи, по которому мы ехали, не мог похвастать тем же. То и дело встречались сожжённые деревни, некоторые так опустовали, а на месте других уже разбирали завалы и строили новые дома. Видно, отсюда крестьяне успели сбежать в лес, переждали какое-то время и вернулись. Вдоль дорог стояли виселица, но было видно, что развесили на них не бунтовщиков, а простых разбойников. Чем ближе мы подъезжали к центру Империи, тем больше нам встречалось разъездов, которые досматривали всех проезжающих. Их даже не смущало то, что едут гвардейцы Императора. Видно, поступил приказ без досмотра никого не пропускать. Особенно их интересовали маги. О том, что многих одержимых вертикальные зрачки тут уже были в курсе, поэтому нам пристально всматривались в глаза. При всём этом, в большинстве разъездов не было магов. Да и подъезжали они к нам не все – Приближались несколько воинов, говорили, что выполняют волю императора, и осматривали. Остальные наблюдали за действием со стороны. Разумное решение. Если среди проверяемых будут одержимые, то они весь досмотровый отряд в порошок сотрут. Как оказалось, маги имелись, но только они сидели в засаде, и вместе с простыми воинами не лезли. Я случайно обнаружил одну из таких засад. Мы относились к подобному с пониманием. Никто не пытался возмущаться, даже маги императора. Коснулась война и земель лимбитов. Правда, не так сильно, как остальных. Тут ничего удивительного нет. Граф одним из первых узнал о надвигающейся проблеме и принял меры. Хотя, как нам удалось узнать позже, враги нашего рода даже попытались взять штурмом несколько замков лимбитов. Где-то у них это даже получилось. Тут нужно отметить, что штурмовали замки неодержимые, а просто враждующий род. Дело в том, что наших противников убили сразу двух магов. Обвинили в этом нас. Вот они и пошли войной. Хорошо, что тут под боком имперские войска стояли, благодаря чему в этой части империи быстро навели порядок. Несмотря на все проблемы, добрались мы быстро. На нас никто не нападал, что и не удивительно. Отряд у нас был сильным, тут и отец моей безопасностью заботился, несмотря на все наши протесты. всех воинов, которых я завербовал, он оставил у себя, а для моей охраны выделил сотню проверенных. Причём эти вояки должны были постоянно быть при мне — Видно, он понимал, что меня тоже могут на войну отправить. В самом Лембите всё было спокойно, только народу прибавилось. Или мне это просто показалось, потому что прибыли сюда в разгар дня. У самого въезда в город нас встретил Лар с дружиной. Сразу ничего рассказывать не стал, просто сопроводил до дома. Тут уже я попал в руки своей супруги и мамы. Начались расспросы, где был да что делал. Видно, то, что сейчас происходило в Империи, здорово их пугало. все таки хорошо, что я настоял на том, чтобы мою мать барон отправил на время в Лимбит. Этот хорошо укреплённый город бои обошли стороной. Чуть позже я узнал, что родители Ирены тоже находятся тут. Правда, не в моём доме, у них тут свой имелся. Поговорить с Лааром удалось только на следующий день. Он мне рассказал, как прошёл его рейд по трущобам. К сожалению, толку от его похода было мало. Сейчас к моему отцу новобранцев не отправляли из-за сложной ситуации в Империи. «Дело в том, что отрядом без дворян перемещаться было крайне трудно, поэтому мы пока выжидали. Зато воин удалось заработать немного золота. Он никуда не стал его отправлять, оставил в моём доме». «Ладно», – вздохнул я. «Подождём, пока война закончится, а потом ещё раз по городам пройдёшься». «Господин барон, а может быть уже первый набор в деле попробуем? Хватит им еду просто так прожирать, пора отрабатывать». «Полностью поддерживаю», – согласился Эльмадар. «Нужно этим соплякам воинами становиться. Сколько там барон может прислать? Две тысячи человек. А вот и послать ему гонца, пусть вышлет. Как мне кажется, мы тут тоже долго сидеть не будем. Наверняка император тебя скоро к себе призовёт». «Его императорское величество всех верных дворям призывает», сообщил нам Лаар. «Даже граф уехал. Хотя в этом нет ничего удивительного. Видели, как в городе воинов мало стало? Хорошо, что ваших солдат не забрал и меня оставил». «Две тысячи», — пробормотал я. Мы на самом деле проделали очень серьёзную работу. Даже удивлён тем, скольких сорванцов смогли собрать. Ну да, я помнил, что уже много раз посылали, пока я по всему миру катался. Но увиденное меня впечатлило. Тренировки были достаточно жёсткими, за малейшее нарушение пароля плетьми. Так тут было принято. «Да их в первом же бою убьют», — вмешалось разговоры Гона. «У них вообще опыта нет». «Ну, значит, такова их судьба». Пожал плечами Лаар. Не для красоты их столько кормили. Ты хоть в курсе, сколько на них потратили, нет? А я вот в курсе. Пусть отрабатывают вложенные средства. Уверен, одержимых мы задавим, война будет победоносной и быстрой. В таких конфликтах и нужно участвовать. Никогда с пустыми руками домой не вернёшься. К тому же их готовили стать воинами, а не просто так кормили. Ладно, прервал я спор. Пошлю гонца Тем более, император такой жест может оценить. — добавил Эльмотар. — Если, конечно, ты ему об этом скажешь. — Думаете, что господин оборон император тоже призовёт? — спросила игона Уверен в этом, — хохотнул маг. — Главное, чтобы сопляков на самое опасное направление не поставили. Впрочем, это не нам решать. Я тоже склонялся к тому, что пора подросткам начинать воевать. Хотя бы поддерживать мечников стрельбой из раболетов. Если честно, у меня голова шла кругом, когда я думал о том, как лучшим способом применить свою дружину. Всё же знал немного истории и примерно понимал, как там вели боевые действия. Только вся проблема была в магах. Они всё портили, так что тут я просто не мог посоветовать ничего стоящего. Ещё у нашего, не самого маленького отряда, не было поддержки магов. Надеюсь, если моих мальчишек кинут в бой, то хоть какое-то прикрытие им обеспечат. Вроде бы римляне любили выставлять вперёд солдат, которые ни разу не участвовали в битве, а ветераны выстраивались позади. В этом мире так не принято, впереди стояли самые стойкие воины, а молодых ставили позади, иногда смешивали. Благо, что вместе с подростками придут их наставники, а это люди, которые прошли не одну битву, так что в случае чего подскажут, как себя вести. Как оказалось, моя затея с пушистыми зверьками, которые очень ценились в среде аристократов, уже начала приносить свои плоды. Женщины, приглядывающие за ними, разошлись не на шутку. Похоже, жить у меня им нравилось намного больше, чем в лесу, поэтому в работу вкладывали всю душу. Опять же, тут к ним и отношение было другое, даже среди мужчин. Моя супруга быстро смекнула, или ей отец подсказал, как можно много получить, если разводить этих зверьков. Поэтому она приказала, чтобы мастера выполняли все просьбы женщин, например, чтобы по их заказу делали новые клетки и прочее. Зверьков уже начали сбивать и выделывать шкуры, но пока не продавали. Рано, времена не те. Сейчас аристократы больше озабочены наймом наёмников и формированием новых отрядов. В общем, казна у всех уходила на войну, пока больше думали о том, как остаться живым, а не о том, как бы повыше нос задрать. Но ничего, пушнину тут хранить умеют, так что она подождёт. За сеттерами нужен уход, но это не значит, что они потребляют много ресурсов рода, и им просто требуется много внимания во время их размножения. Пока я смотрел, как идут дела у меня дома, лар постоянно крутился рядом. Позже оказалось, что он просто выжидал, когда я останусь один. «Господин барон, тут ещё одно дело есть, которое требует вашего решения», — сообщил мне мужчина. «Что за дело?» — уточнил я. «Помните? Шрама, главаря банды?» — спросил он у меня. «Конечно, помню. Не такая уж у меня память плохая». «В общем, он со своими ребятами уже третью неделю стоит около Лимбита. Ждёт вашего возвращения». «Зачем?» – не понял я. «Он же вроде должен нам новых бойцов собирать». «Пока это сделать невозможно», – пожал плечами Лаар. «В общем, он тоже хочет вместе с нами идти воевать с содержимыми. Я видел его ребят. Оружие и доспехи вполне хорошие. Вроде бы спокойные все. Проблем не должны создать». «А почему ты сам этот вопрос решить не мог?» – удивился я. «Так бандиты же, господин барон. Мало ли, как вы на это посмотрите. Ну, или граф. Хотел разрешение у вашей супруги спросить, но мне кажется, что она бы сразу отказалась». «А как они до города добрались? Насколько мне известно, там сейчас дозоров полно, и никого ни попадя не пускают». «Ну, но... Лар после моего вопроса заметно замялся». «Просто шрамом говорил, что он из вашей дружины. Вот и вы пропустили. Вы не переживайте, я ему сказал, чтобы больше так не делал». «Понятно», — поморщился я. «И чего это вдруг у бандита так патриотизм в душе проснулся?» «Да, скорее всего, боится, что после войны он снова никому не нужен будет. Но сейчас такое время, можно здорово подняться, а вот ты засуетился. Он же далеко не идиот, столько лет старше в своей банде». Почувствовал время перемен, глядишь, же сможет отличиться. К тому же, на войне можно неплохо заработать за счёт грабежей. Как мне кажется, император земли предателей отдаст под разграбление своим верным людям». «Понятно», — поморщился я. «Ладно, давай его сюда, поговорю с ним, а дальше видно будет. Люди нам нужны, не будем отказываться». Через несколько часов прибыл отряд Шрама. Как мне показалось, к чему-то подобному он готовился заранее. Даже доспехи у всех были одинаковыми, не как у какого-то сброда, а как у серьёзного отряда. Видно, бандит решил просто предложить свои услуги одному из аристократов. Простым воинам ему быть не хотелось, так что метил сразу в сотнике. Похвальное решение, если им движет не только жажда наживы. Он даже обозом озаботился, причём все телеги были качественные, да и продовольствия хватало, иначе бы как они умудрились две недели под городом простоять. Хорошо, что за это время ничего не учудили. Я всё же не смог сдержать своего любопытства и поговорил с бандитом. «Зачем тебе это?» После приветствия спросил я у него. «Вроде бы без войны неплохо устроился». «Согласен. Неплохо, господин барон. Всё благодаря вам и вашей поддержке». Шрам тяжело вздохнул. «Но Император же всех под свою руку призвал. Вот и я тоже решил». «Ты это кому-нибудь другому расскажи», — поморщился я. «Ильматар с Лааром тоже не сдержали усмешки». «Я хочу поступить на службу в рот лимбитов», — подтвердил мое предположение Шрам. «Да, в трущобах я устроился неплохо, но у меня есть дети. Хотелось бы для них лучшие доли». «За счёт господина барона хочешь наверх забраться?» — с ехистом в голосе спросил Лаар. «Да, почему бы нет?» — пожал плечами бандит, ничуть не смутившись. «С меня верная служба...» «С барона покровительства. Никому от этого плохо не будет. Я потом также могу вернуться в трущобы, и тогда мы сможем доделать начатое. Подомнём под себя всех. Думаю, что и господину графу лишние доходы не помешают». «Помешают!» «Не выдержал Эльмотар. Самим деньги нужны». «Ты же понимаешь, что войск императора вольницы не будет?» «Спросил я. Да и то, что глава рода от нового вассала не будет в восторге». «Понимаю», — кивнул мужчина. «Но сейчас воины всем нужны, а мои ребята сражаться умеют. Я уже в курсе того, что дворяне даже всю шваль, которая меч в руках держать не умеет, но по какому-то недоразумению называют себя воинами, выкребли подчистое. А мы не хуже таких наёмников. Кстати, ко мне уже подходили, но я сказал, что с вами работаю. Только мне хотелось бы самому своими людьми командовать». «Понятно», — кивнул я. «Ты прав, люди нам нужны». «Много людей, умеющих сражаться. Но тебе нужно помнить, что за своих вояк ты будешь отвечать своей головой. Чтобы ты лучше понимал ситуацию, тебя Глава Рода убить хотел, когда узнал, что у меня с тобой какие-то дела появились. Вот и сейчас он не будет от всего этого в восторге. Поэтому ни в коем случае не стоит давать ему повода. Понял?» «Конечно, господин Ворон. В общем, грабёж и пьянство только с разрешения Лаара. А он это разрешение будет получать от меня». До этого никаких драк, особенно когда прибудем к местам боёв, ты же в курсе, как за это наказывают. Бьют плетьми до смерти, и не только простых солдат, но и сотников, которые провинились. Так что сдерживайте себя. Лар, посмотрел я на командира своей дружины, займи их делом. Ну и насчёт припасов всё решите, чтобы проблем не было. А мы уже скоро выдвигаемся? Не понял воин. Нет, но лучше быть готовыми к выходу заранее. В общем, во время похода ты подчиняешься лаару и мне. «Понятно?» «И мне тоже», добавил Алимадар. «И ему тоже», кивнул я. «Сразу же после меня». «Эх, ну и ученика я воспитал», тяжело вздохнул старик. «Никакого почтения. Поэтому тебе и говорю, что надо рядом с императором быть. Авось землицу даст».